Глава 7 Сделать мир зеленым. Когда в ясный весенний день я вхожу в густой лес, меня ошеломляют богатство и пышность зеленой растительности, которая меня окружает, а также яркие вспышки нежных цветов всюду, куда ни посмотрю. Я вижу настоящую радугу живых красок. Вижу, как жизнь рвется во всех направлениях, как растения радостно купаются в солнечном свете и каким-то образом превращают его энергию во все это изобилие. Но помимо этого, меня также ошеломляет понимание, что я свидетель драмы, разыгрывающейся вот уже более трех миллиардов лет, процесса, который буквально делает сложную жизнь на Земле возможной. Движущей силой жизни на нашей планете служит фотосинтез, Обманчиво простой процесс, посредством которого растения превращают двуокись углерода, солнечный свет и воду в глюкозу и кислород. Понимание того факта, что фотосинтез создает 15 тысяч тонн биомассы в секунду, потрясает. А Ведь именно биомасса отвечает за то, чтобы Земля была покрыта зеленой растительностью. Невозможно представить себе жизнь без фотосинтеза. Но, что интересно, при всех наших научных успехах, Биологи до сих пор не могут точно сказать, как проходит этот важнейший процесс. Некоторые из них считают, что поскольку захват кванта энергии фотосинтезом проходит с почти стопроцентной эффективностью, он должен носить квантово-механический характер. Но если посчитать общую эффективность превращения света в конечный продукт, топливо и биомассу, что требует целой серии сложных шагов и мудренных химических реакций, то итоговая эффективность упадет до 1%. Если когда-нибудь квантовые компьютеры смогут раскрыть секрет фотосинтеза, у нас появится возможность делать фотоэлектрические элементы с почти идеальной эффективностью, что сделает эру солнца реальной. Тогда мы повысим урожайность сельскохозяйственных культур и накормим голодную планету. Вероятно, процесс фотосинтеза можно было бы модифицировать так, чтобы растения хорошо чувствовали себя и были способны развиваться даже в суровых условиях. Или, если когда-нибудь мы начнем колонизацию Марса, процесс фотосинтеза можно было бы модифицировать так, чтобы растительность существовала и на Красной планете. Еще одно поразительное направление исследований, называемое искусственным фотосинтезом, однажды даст нам искусственный лист в том или ином виде, более универсальную форму фотосинтеза, способную сделать растения в целом более эффективными. Мы иногда забываем, что фотосинтез — это конечный продукт миллиардов лет совершенно случайных, хаотичных химических процессов, и свои замечательные свойства он обрел благодаря чистому случаю. Из этого следует, что как только квантовые компьютеры раскроют секрет фотосинтеза, мы, вполне возможно, сумеем модифицировать и улучшить процесс роста растений. Не исключено, что миллиарды лет эволюции растений удастся сжать до нескольких месяцев работы квантового компьютера. К примеру, Грэм Флеминг из Института энергетических нанонаук Кавли в Беркли заявляет: "Я очень хочу знать, как работает природа на ранних этапах фотосинтеза. Тогда мы могли бы воспользоваться этими знаниями для создания искусственных систем, обладающих всеми положительными характеристиками природных систем" без всей этой мороки с заботой о семенах, поддержанием жизни и защитой от прожорливых жучков. На протяжении всей истории растения были для нас загадкой. Они, казалось, цвели сами по себе и лишь иногда нуждались в поливе. С древних времен считалось, что растения, развиваясь, каким-то образом поедают почву. Эти представления изменились только в середине XVII века. Бельгийский ученый Ян Ван Гельмонт взвесил растение и почву, в которой оно росло, и обнаружил, к собственному удивлению, что вес почвы со временем совершенно не менялся. Он сделал вывод, что растения развиваются за счет воды. Затем химик Джозеф Присли провел более детальные эксперименты. В частности, он поместил растение в стеклянную банку вместе с горящей свечой. Он выяснил, что свеча в банке Если она одна, быстро гаснет, но в присутствии растения продолжает гореть. Дело в том, что растение поглощает из воздуха углекислый газ и выделяет кислород для свечи. К началу XIX века биологи начали складывать кусочки головоломки вместе. Они поняли, что растениям нужны солнечный свет, вода и углекислый газ, и что в процессе жизнедеятельности они обычно выделяют кислород. Фотосинтез принципиально важен для Земли. Он буквально сформировал атмосферу нашей планеты. После образования Земли атмосфера молодой планеты состояла преимущественно из углекислого газа, который выделяли древние вулканы. Это же мы наблюдаем и в атмосферах Марса и Венеры, которые благодаря их вулканам состоят из почти чистого углекислого газа. Но фотосинтез, появившись на Земле, превратил углекислый газ в кислород которым мы теперь дышим. Так что каждый вдох напоминает мне об этом судьбоносном переходе, случившемся миллиарды лет назад. К 1950 годам ученые составили из кусочков так называемый цикл Кальвина — цепочку сложных химических процессов, посредством которых углекислый газ и вода превращаются в углеводороды. При помощи различных методов, включая анализ содержания углерода-14, они смогли отследить движение конкретных химических веществ внутри растения. При помощи подобных средств биологи постепенно сумели разобраться в жизненной истории растений. Но один шаг никогда им не давался. Как растения вообще умудряются захватывать энергию световых фотонов? Что запускает эту длинную цепочку событий, которая начинается с захвата энергии солнечного света? Это остается загадкой до сих пор. Но квантовые компьютеры, возможно, помогут ее разгадать. Квантовая механика фотосинтеза. Многие ученые убеждены, что фотосинтез — это квантовый процесс. Начинается он, когда фотоны — дискретные порции света — падают на лист, в котором содержится хлорофилл. Эта особая молекула поглощает красный и синий свет, но не зеленый, который отражается и рассеивается в окружающей среде. Следовательно, зеленый цвет растений объясняется тем фактом, что зеленый свет они не поглощают. Если бы природа создала растения, поглощающие весь возможный свет, эти растения были бы скорее черными, нежели зелеными. Когда свет падает на лист, можно было бы ожидать, что он рассеется во всех направлениях и потеряется навсегда. Но именно в этот момент и срабатывает квантовое волшебство. Фотон света попадает в хлорофил, и это порождает на листе энергетические колебания, называемые экситонами, которые каким-то образом передвигаются по поверхности листа. В конечном итоге эти возбуждения попадают в так называемый центр сбора на поверхности листа, где энергия экситона используется для превращения углекислого газа в кислород. Согласно второму закону термодинамики, когда энергия преобразуется из одной формы в другую, значительная часть этой энергии улетучивается в окружающую среду и теряется. Поэтому можно ожидать, что значительная часть энергии фотона тоже должна рассеиваться при столкновении с молекулой хлорофила, а значит теряться в ходе этого процесса, превращаясь в тепловые отходы. Вместо этого энергия экситона чудесным образом почти без потерь переносится в центр сбора. По причинам, которые мы до сих пор не понимаем, этот процесс идет почти со стопроцентной эффективностью. Процесс, при котором фотоны порождают экситоны, накапливаемые в центрах сбора, можно сравнить с турниром по гольфу, в ходе которого все участники отправляют свои мечи случайным образом во всех направлениях. Затем, как по волшебству, все эти мечи почему-то меняют направление движения и по одному залетают в лунку. Такого не должно происходить, но на самом деле все это можно измерить в лаборатории. Согласно одной из теорий, Путешествие экситона становится возможным благодаря интегралам по траектории, которые, как мы видели ранее, вел Ричард Фейнман. Вспомним, что Фейнман переписал законы квантовой теории в терминах траекторий. Когда электрон движется из одной точки в другую, он каким-то образом разнюхивает все возможные траектории между этими двумя точками. Затем рассчитывает вероятность каждого маршрута. Следовательно, электрон каким-то образом знает обо всех возможных траекториях, соединяющих эти точки. Это означает, что электрон выбирает маршрут с наибольшей эффективностью. Здесь присутствует и вторая загадка. Процесс фотосинтеза протекает при комнатной температуре, где случайные движения атомов в окружающей среде должны, по идее, разрушать любую когерентность между экситонами. Вот квантовые компьютеры обычно приходится охлаждать до температур близких к абсолютному нулю, чтобы минимизировать эти хаотические движения, а растения прекрасно функционируют при комнатной температуре. Как это возможно? Искусственный фотосинтез. Один из способов экспериментально доказать или опровергнуть присутствие квантовых эффектов состоит в том, чтобы искать указания на когерентность, Когда атомы колеблются в унисон, это верный признак квантовых эффектов. В нормальной ситуации ожидаешь обнаружить хаотическую мешанину отдельных колебаний, без всякого ритма и порядка. Но если вдруг выявляются какие-то синфазные колебания, это должно немедленно сигнализировать о наличии квантовых эффектов. В 2007 году Грэм Флеминг сообщил, что ему удалось наблюдать это трудноуловимое явление. Он смог объявить об открытии когерентности в фотосинтезе, потому что пользовался особым сверхбыстрым многомерным спектроскопом, способным генерировать световые импульсы длительностью в фемтосекунду, одну миллионную от одной миллиардной доли секунды. Такие исключительно быстрые лазеры были ему нужны для того, чтобы успеть зарегистрировать когерентные световые лучи прежде, чем случайные столкновения с окружающей средой нарушат когерентность. С точки зрения лазера, атомы окружающей среды практически застыли во времени, так что их можно было в значительной мере проигнорировать. Флеминг сумел показать, что световые волны способны существовать в двух и более квантовых состояниях одновременно. Это означало, что свет может использовать множественные маршруты к центру реакций в одно и то же время. Это объясняет, почему экситоны — способны находить центр реакций почти в 100% случаев. Одна из коллег Флеминга по Беркли, Бергитта Уэлли, добавляет, возбуждение эффективно выбирает самый рациональный маршрут из квантового меню возможных траекторий. Для этого нужно, чтобы все возможные состояния движущейся частицы сложились в единое, когерентное квантовое состояние за десятой доли фемтосекунды. Также это объясняет, как фотосинтез может работать при комнатной температуре без всевозможных трубочек и насосов, без которых не обходятся физические лаборатории. Квантовые компьютеры идеально проводят эти квантовые расчеты. При таком подходе принципиальную роль играют интегралы по траекториям, и это означает, что теперь мы можем менять динамику фотосинтеза и решать таким образом различные задачи. Вместо того, чтобы проводить тысячи экспериментов с растениями, на что тратится непомерно много времени, мы можем проводить эти эксперименты виртуально. Например, появляется возможность научиться выращивать сорта растений, которые более эффективны или дают больше фруктов и овощей, и таким образом увеличить продуктивность фермерских хозяйств. Кроме того, рацион человека в решающей степени зависит от горстки злаков, таких как рис или пшеница, так что внезапное поражение наших посевов каким-нибудь заболеванием или вредителем может вызвать нарушение во всей пищевой цепочке. Мы оказались бы беспомощными, если бы с производством хотя бы одного из базовых продуктов нашего рациона вдруг возникли серьезные проблемы. В настоящее время ученые сосредоточены на создании искусственного листа с искусственным фотосинтезом, который серьезно снизил бы нашу зависимость от этого важного природного процесса. Искусственный лист. Когда мы говорим о крупнейших мировых проблемах, одним из главных злодеев обычно оказывается углекислый газ. СО2 поглощает поступающую от Солнца энергию и вызывает разогрев Земли. Но что если бы мы могли переработать весь этот прониковый газ так, чтобы он стал безвредным? Тогда, возможно, мы сумели бы получить из переработанного СО2 коммерчески ценные химические вещества. Ученые предполагают, что солнечный свет способен делать именно это. Новая технология брала бы СО2 из воздуха и в сочетании с солнечным светом и водой получала бы из него топливо и другие ценные химикаты, примерно как в листе, но искусственным методом. Тогда при сжигании этого топлива будет вновь выделяться со 2 из которого при соединении с солнечным светом и водой будет производиться новое топливо. Это будет беспрерывный круговой процесс переработки без суммарного выхода CO2. Таким образом углекислый газ, который уже заклеймили как главного злодея, станет полезным ресурсом. Чтобы такой цикл работал, он должен будет протекать в два этапа. Сначала при помощи солнечного света вода будет разлагаться на водород и кислород. Полученный водород затем можно использовать в топливных элементах экологически чистых водородных автомобилей. У электромобилей есть серьезная проблема. В них используются аккумуляторные батареи, которые, в свою очередь, получают энергию в основном с электростанций, работающих на угле и нефти. Сами по себе аккумуляторы работают чисто, но электричество они получают с загрязняющих природу нефтяных электростанций. Так что в настоящее время у пользования электрическими батареями есть скрытая цена. А вот в топливных элементах сгорают водород и кислород, а в качестве отходов на выходе получается вода. Так что топливные элементы работают по-настоящему чисто. Для них не нужны нефтяные и угольные станции. Однако промышленная инфраструктура, основанная на топливных элементах, развита значительно слабее, чем на аккумуляторах. Затем водород, полученный расщеплением воды, можно будет соединить с co 2 для получения топлива и ценных углеводородов. Топливо, в свою очередь, можно будет сжечь, но выделяемый при этом co 2 может быть вновь рекомбинирован с водородом и, следовательно, переработан. Это может создать еще один цикл, в котором CO2 будет непрерывно использоваться, чтобы он не накапливался в атмосфере. Мы получим возможность стабилизировать количество этого проникового газа, одновременно получая энергию. Наша цель ⁇ замкнуть углеродный топливный цикл, говорит Гарри Эдвотер, директор Объединенного центра искусственного фотосинтеза JCAP. Подразделение Министерства энергетики США, финансирующего исследования по искусственному фотосинтезу. Это дерзкая концепция. Если успех будет достигнут, изменится парадигма борьбы против глобального потепления. Углекислый газ станет всего лишь одним из винтиков огромного механизма, обеспечивающего жизнедеятельность общества. Квантовые компьютеры могли бы сыграть в разработке углеродного цикла решающую роль. В журнале Forbes вышла статья квантового исследователя али эль -Кафарани, в которой он пишет «Возможно, квантовые компьютеры смогут приблизить открытие новых катализаторов СО2, способных обеспечить эффективную переработку двуокиси углерода одновременно с производством полезных газов, таких как водород и моноокись углерода». Хотя это все покажется кому-то несбыточной мечтой, Первое открытие в этой области было сделано в 1972 году, когда Акира Фудзисима и кенитихонда Хонда продемонстрировали, что свет можно использовать для расщепления воды на водород и кислород, если один электрод изготовить из двуокиси титана, а второй из платины. Эффективность процесса составила всего 0,1%, но это стало доказательством принципиальной возможности создания искусственного листа. С тех пор химики пытаются изменить этот эксперимент так, чтобы снизить стоимость процесса, поскольку платина – очень дорогой металл. Так в JCAP ученые смогли добиться расщепления воды при помощи света с эффективностью 10%, использовав электроды с полупроводника и катализаторы из никеля. Теперь осталось самое трудное — завершить последний шаг и найти дешевый способ соединения водорода с углекислым газом, чтобы получить топливо. Это трудно, поскольку co — удивительно стабильная молекула. Гарвардский химик Дэниел Носера считает, что ему удалось найти весьма перспективный метод — Он использует бактерию Ральстония эутрофа, способную соединять водород с co 2 для создания топлива и биомассы с эффективностью 11%. Но Сера говорит, «Мы реализовали полный цикл искусственного фотосинтеза, который в 10-100 раз лучше природного. Теперь это уже не обязательно вопрос химии. Это даже не вопрос технологии. По его мнению, главное уже сделано». Теперь это уже вопрос экономики, то есть захотят ли представители отраслей и правительства поддержать переработку СО2 при такой стоимости процесса? Памела Силвер из Гарварда, работающая над этим проектом, отмечает, что использование микробов для замыкания углеродного цикла может показаться странным на первый взгляд, но микробы уже задействуют в промышленных масштабах для ферментации сахара в виноделии. Тем временем химик из Калифорнийского университета в Беркли Пейдуньян также решил использовать микробы, измененные методами биоинженерии, но иначе. Он расщепляет воду на водород и кислород при помощи света, используя крохотные полупроводниковые нанопроволочки, а затем выращивает на этих нанопроволочках бактерии, которые создают из водорода различные полезные химические вещества, такие как бутанол и природный газ. Квантовые компьютеры способны поднять эту технологию на новый уровень. До сих пор прогресса в этой области ученые добиваются в основном методом проб и ошибок, который требует проведения сотен экспериментов с весьма экзотическими веществами. К примеру, использование водорода для превращения co 2 в топливо – сложный молекулярный процесс, требующий переноса множества электронов и разрыва множества связей. Не исключено, что квантовые компьютеры смогут воспроизвести эти химические алгоритмы на модели и позволят ученым создавать новые альтернативные квантовые траектории. Так, СО2 – конечный продукт целой серии реакций окисления. Возможно, квантовые компьютеры сумеют смоделировать способы так разорвать связи в молекуле СО2, чтобы они могли заново соединиться уже с водородом для получения топлива. Если квантовые компьютеры помогут нам сделать последний шаг к созданию искусственного фотосинтеза и искусственного листа, это приведет, возможно, к возникновению совершенно новых отраслей промышленности, занятых производством эффективных солнечных батарей нового типа, новых сельскохозяйственных культур и новых форм фотосинтеза в ходе этого процесса будет полезно использовать квантовые компьютеры для поиска способов переработки CO2 что значительно продвинет наши усилия по борьбе с изменением климата. Так что квантовым компьютерам суждено сыграть ключевую роль в обуздании мощи фотосинтеза, преобразующего энергию солнечного света в питательные вещества. Но чтобы получить изобилие продовольствия на следующем этапе нам потребуется удобрение чтобы питать растения и помогать им расти. Опять же, квантовые компьютеры способны сыграть решающую роль в реализации этого последнего, принципиально важного шага, необходимого, чтобы накормить планету. По иронии судьбы, о человеке, который первым совершил этот шаг и дал возможность накормить миллиарды людей, который по существу сделал возможной современную цивилизацию, иногда говорят не как об одном из величайших ученых всех времен, но как о военном преступнике».